почему же тогда вы перешли с Баблоса на красную жидкость? Азирис пожал плечами. — Some dance to remember, — сказал он. — Some dance to forget. Один танцует, чтобы вспомнить, другой танцует, чтобы забыть. В комнату вошел усатый молдаванин, и я понял, что аудиенция окончена. Молдаванин довел меня до выхода,